Глава вторая. «Войны света». Олис сидел за столом и бегло просматривал доклады наблюдательных постов. Каждодневная утренняя процедура вот уже в течение четырех последних лет. После окончания мятежа в силовых структурах Тоскона началась реорганизация. Две планеты объединяли свои структуры. Все прекрасно осознавали, что рано или поздно боевые корабли чужаков обязательно появятся у границ звездной системы Сириуса, и вряд ли их миссия будет дипломатической. Насекомые продемонстрировали необузданную жестокость и агрессивность, а если военного вторжения не избежать, то надо оказать врагу достойный отпор. Объединенное государство получило название «Союз свободных планет», Первым делом Тоскона и Алан сформировали совет из наиболее опытных и уважаемых политиков. В его состав вошли пятеро аланцев, причем двое были бывшими посвященными, пятеро тосконцев из подземного мира и один делегат от мутантов. Нет ничего удивительного, что данную категорию граждан представляла Гетера. Ее внешний вид не так шокировал жителей планет, регулярно смотрящих заседания совета. В зал уверенно вступила Зенда Тиун. Храбров не видел Оливийку восемь лет. Женщина утратила былую свежесть, но фигуру и особую холодную красоту сохранила. Разумеется, Гетера сменила одежду. Теперь Тиун ходила в дорогих брючных костюмах с маленькой сумочкой, переброшенной через плечо и компьютером-кейсом в руках. Порой даже не верилось, что еще несколько лет назад Зенда прорубалась сквозь джунгли Оливии, крепко сжимая обнаженный клинок. В мире нет ничего вечного. Кроме Гетеры, Русич хорошо знал в Совете еще двух человек. О Баргусе Байлате говорить бессмысленно, а вот полковник Сорвил, бывший командир тяжелого крейсера Бригитт, сразу после свержения тирана возглавил вооруженные силы Алана. Таким образом, Олис буквально из первых уст получал информацию о планах руководства Союза. Споры в Совете носили весьма жаркий характер. Каждая группировка прежде всего отстаивала интересы своей планеты. И это нормально. Главное в данной ситуации не становиться в позу, внимательно слушать оппонентов и, и делать компромиссные шаги навстречу друг другу. Разум должен быть выше амбиций. Самые важные решения принимались только в том случае, если за них проголосовало не меньше семи членов Совета. Очень мудрый ход. Ни одна коалиция не имела абсолютного большинства и была вынуждена приводить веские доводы в защиту предлагаемого закона. Тосконцы и аланцы часто вели закулисные переговоры. Единственная тема, которая никогда не обсуждалась, это разрыв. На данное слово союзники наложили вето. Второе объединение планет слишком дорого обошлось человечеству. Некоторые заводы и фабрики до сих пор не работали. Увы, избавиться от неприязни и подозрений нелегко. Конфликты между Тосконой и Аланом возникали регулярно. Обмен технологиями допуск инженеров на секретное производство, использование орбитальных станций, комплектование экипажей боевых кораблей. Вот далеко не полный перечень проблем. Впрочем, за четыре года удалось многое, особенно в военной области. Армейская структура приобрела законченный вид. Вооруженные силы включали в себя звездный флот, оборонительную систему из космических баз, сухопутные войска, и мобильные десантные части. На крейсерах и базах служили исключительно оланцы и тосконцы из подземного мира. Здесь требовался высокий технический и интеллектуальный уровень. Даже асканийцев направляли на специальные курсы. «Союз» активно готовил запасные экипажи для новых кораблей. Совсем иная ситуация сложилась в наземных частях. Мутанты с радостью откликнулись на призыв. Добровольцы тысячами записывались в штурмовые подразделения. Десантные полки строились по троичной схеме на паритетных условиях. Как правило, первый батальон состоял из тосконцев, второй из оланцев, а третий из мутантов. Численность каждого — 350 бойцов. Не жалея средств, государство проводило боевые операции в малонаселенных районах Оливии, Унимы и Аскании. Это было суровое испытание для солдат. Тяжелые условия, длительные переходы, отрыв от стационарных баз и постоянные стычки с тварями, мутировавшими после ядерной катастрофы. Штурмовые роты несли серьезные потери, зато воины приобретали реальный опыт – а местность расчищалась для колонистов. Стране требовались большие запасы продовольствия и пассивные площади стремительно расширялись. Сразу после восстания Карс и Стюарт покинули разведку и перевелись в десантную группировку. Они приняли непосредственное участие в формировании первого мобильного полка. Данная часть до сих пор считалась элитарной. Попасть в нее мечтал каждый мальчишка, где бы он ни родился, в подземном городе Тосконы, на одном из материков Алана или в отдаленном поселке Оливии. Популярность полка шагнула далеко за пределы его дислокации. Разумеется, командование провело широкую рекламную кампанию в средствах массовой информации. Престиж армии рос буквально на глазах. Без сомнения сказался и тот факт, что во втором батальоне служило много солдат, сражавшихся с чужаками на Акве. Об экспедиции в систему Аридана теперь знали все. Люди, вырвавшиеся из лап насекомых, стали национальными героями. Портреты полковника Сорвила висели на улицах и площадях. Свою долю славы получил и Храбров. Русич не раз встречал на домах плакаты с изображением научной группы. Как и следовало ожидать, первый батальон, в который завербовалось немало землян, возглавил полк. По этическим соображениям программу воскрешения закрыли, но около 600 наемников по-прежнему оставались на Оливии. Часть воинов приняла предложение шотландца Третьим батальоном назначили командовать Карса, что тоже неудивительно. Властелин пользовался огромным авторитетом у мутантов. На торжественном вручении знамени Олес увидел в строю старых знакомых, майора Дарквила и нововведенных лейтенантов Маквила и Планка. Второй десантный полк сформировали исключительно из женщин. После долгого сопротивления военное руководство пало под натиском добровольцев из числа прекрасного пола. Свыкнуться с размеренной тихой жизнью гетеры не смогли и настойчиво просились в армию. За 14 лет аландской колонизации их родной материк преобразился неузнаваемо. Отстраивались города, работали заводы и шахты, по расчищенным скоростным магистралям неслись тысячи машин, Космодромы непрерывно принимали челноки с переселенцами. Началось активное возрождение Тосконы. Основные функции, естественно, легли на плечи аланцев и выходцев из подземного мира. Жителям поверхности было сложно столь быстро перестроиться. Цивилизация буквально обрушилась на них. Ломался вековой уклад жизни, изменялись ценности и цели, устанавливались новые законы и требования. То, что еще вчера считалось допустимым и даже желательным, теперь стало тяжким преступлением. Труднее всего приходилось мутантам. Они прекрасно осознавали, что самим своим существованием шокируют людей. Тупиковая, никому не нужная ветвь человечества. Что с ней делать? Данный вопрос не раз обсуждался в Совете. С одной стороны, это инвалиды, каковых немало в обществе. С другой, устойчивое генетическое отклонение. Ученые провели тщательное исследование. На планете удалось выявить 19 племен, имеющих ярко выраженные наследственные признаки. Их общая численность составляла примерно 200 тысяч представителей. Капля в море. Ведь на Тосконе проживало еще порядка 100 миллионов так называемых нетипичных мутантов. Вот где кроется главная проблема. В конце концов, правительство решило не ограничивать мутантов в правах. Они обычно заключали браки между собой, держались довольно обособленно и на значительную власть в государстве не претендовали. Учитывая природную вспыльчивость и агрессивность некоторых видов, набор на воинскую службу оказался как нельзя кстати. Без скандалов и эксцессов, конечно, не обходилось. Каннибализм, старая вражда, пьяные драки. Трибунал, состоящий исключительно из мутантов, карал виновных без жалости и сострадания. Быстрее всего ассимиляция протекала на Аскании. Сказывался высокий уровень интеллекта, сохраненная инфраструктура и единая общность граждан. Последние 50 лет подземный мир активно влиял на жизнь материка, и многие руководящие должности в стране занимали ее агенты. Куда сложнее обстояли дела на Униме. Герцоги, графы и бароны не желали расставаться со своими привилегиями. Воевать же с монархами и убивать ни в чем не повинных солдат Союз не хотел. Если переговоры ни к чему не приводили... Армейское командование прибегало к акциям устрашения. Над дворцом владыки зависал тяжелый звездный крейсер, а четверка флайеров с ревом проносилась над самыми крышами. Иногда, для большей убедительности, пилоты производили предупредительный залп по какому-нибудь заброшенному месту. «Яркие ослепительные лучи, взрывы и воронки, выжженная земля». После подобной демонстрации правители сразу же шли на уступки. Тем не менее освоение у Нимы заметно отставало от темпов Аскании и Оливии. Вот уже четыре года как существует союз свободных планет. За это время государство получило все внешние атрибуты. На флагштоках Тосконы и Алана развивалось голубое полотнище с огромным белым сириусом в центре и двумя красными кругами, расположенными по горизонтали, обозначающими планеты. Похожее знамя когда-то имела древняя митрополия в период наивысшего могущества. По поводу герба возникло много споров, но в итоге комиссия остановилась на изображении парящей птицы глиф. Распростертые крылья, серебристое оперение, мощный сильный клюв. Общенародное голосование подтвердило правильность выбора. Вскоре на боевых кораблях и станциях космического флота появились соответствующие знаки. Конкурс на лучший гимн длился целых два года. Его неожиданно выиграл малоизвестный аланский композитор. Олесю данное творение оказалось чересчур напыщенным и пафосным, но обе нации отнеслись к произведению благожелательно. Текст гимна с воодушевлением исполняли и дети, и спортсмены, и правительственные чиновники. Государство постепенно становилось на ноги. Из всех землян в разведывательном ведомстве остался лишь Тина Аята. Да и то, японец в основном занимался противодиверсионной работой на Алане. Случаев саботажа, умышленной порчи имущества и дерзких террористических актов еще хватало. Самурай в короткие сроки сумел добиться блестящих результатов. Десятки задержанных заговорщиков, предотвращенные взрывы и покушения. Уже через год Аята получил чин майора и возглавил самый сложный отдел на материке Елания. Японец быстро прославился как умелый и чрезвычайно жесткий руководитель. При ликвидации одной из подпольных группировок Он ни секунды не колеблясь приказал уничтожить здание с забаррикадировавшимися террористами. Подчиненных Тина берег, но трусости и глупости не прощал. По совершенно иному пути пошел Саттон. Успешно окончив Академию космопилотов, Крис отправился в качестве первого помощника на легкий крейсер Крокс. Корабль входил в тыловую эскадру флота и баражировал в районе Тосконы так что с женой и ребенком англичанин виделся регулярно. Зато с друзьями Сатон теперь встречался от силы пару раз в год. Хорошо, хоть связь функционировала нормально, и воины часто обсуждали насущные проблемы по голографу. До сих пор никто ничего не знал о Декреньяне, Жак словно сквозь землю провалился. Попытки разыскать француза успехом не увенчались. И на Алане, и на Тосконе было огромное количество мест, где мог спрятаться человек. Судя по всему, Маркиз изменил имя, внешность и образ жизни. В разведывательной школе Де Креньяна учили не зря. Из берлоги его может вытащить только из ряда вон выходящее событие. Смерть Линды и предательство вилла надломили Жака. В сорок с лишним лет трудно перестраивать судьбу. Русич отложил документы в сторону, подвинулся к компьютеру и, надев перчатку управления, приступил к работе, которую выполнял вот уже вторую декаду. Храбров проектировал систему стратегической защиты. Такое же задание дано еще 30 офицерам генерального штаба. После слияния и реорганизации силовых структур Олис покинул разведку и перешел в военное ведомство. Данная область была ему ближе и понятнее, кроме того, Русич пользовался здесь определенным авторитетом. Сначала Храбров организовывал посты наблюдения, затем планировал боевые операции и, наконец, очутился в отделе стратегических исследований. К мнению землянина прислушивались и командиры эскадр, и руководители секторов, и полковник Сорвил, возглавлявший Министерство обороны. В обязанности Олися входил контроль общей обстановки и поиск уязвимых мест в защитной линии Союза. За последние два года Русич трижды выступал на Совете. Он требовал увеличения ассигнований на строительство баз и звездных кораблей. С ним соглашались, но в ответ только разводили руками. И Алан, и Тоскона исчерпали свои производственные ресурсы. Военная сфера и так забирала больше половины бюджетных средств. По замыслам Храброва, в каждом из восьми секторов должна располагаться одна главная станция, около 20 вспомогательных баз и мобильная группа из пяти-шести крейсеров. Основной флот размещался в глубине системы. В случае вторжения он сразу придет на помощь атакованному заслону. Схема не идеальна, но близка к оптимальной. Увы, воплотить в реальность данный план оказалось нелегко. На сегодняшний день были введены в строй лишь три станции типа «Альфа». Очень остро ощущался недостаток полезных ископаемых. Шахты «Алана» и «Тосконы» выработаны почти полностью. В какой-то момент совет пошел на радикальные шаги и распорядился демонтировать устаревшие базы и космические суда. По всей стране развернулась акция по сбору металла. К сожалению, проблему это не решило. Для укрепления внешних границ транспортные корабли начали перетаскивать станции типа Янис и Грот из внутренних областей на линию обороны. Процедура крайне сложная и опасная. Трагические инциденты случались чуть ли не каждые полгода. Количество погибших при монтаже исчислялось десятками. Нельзя сказать, что людей не берегли. Просто спешка и нервная обстановка вынуждали рабочих делать роковые ошибки. Ведь неизвестно, сколько человечеству отпущено времени на подготовку. В условиях дефицита природных ресурсов командование приняло решение строить только крейсера. В бою от них больше толку. Эсминцы не обладали необходимой огневой мощью и заметно уступали новейшим кораблям в скорости. Бригады инженеров и техников на заводах и в космических доках трудились круглосуточно. За четыре года в строй вступило 11 тяжелых крейсеров и около 30 легких. Внушительная сила. Особенно если учесть, что суда оснащались секретными лазерными орудиями Релауна. Дальность пушек главного калибра увеличилась почти вдвое и составляла теперь 38 километров. Все крейсера предыдущих выпусков прошли модернизацию. Учитывая опыт боев в системе Аридана, на них переделали некоторые ярусы и боксы, что позволило довести количество флайеров на борту до восьми. Обзавелись двумя легкими машинами и легкие крейсера. Огромная работа проводилась с двигателями. Скорость в 100С никого уже не устраивала. Пока ученые не добились прорыва в данном направлении, но утверждали, что 200С не за горами, нужно лишь время и средства. Увы, человечество не обладало ни тем, ни другим. Несколько слов надо обязательно сказать о Земле. Аланцы свернули значительную часть научных программ. Сейчас каждый транспортный корабль ценился на вес золота. На поверхности остались разрозненные группы археологов и энтомологов. Связь с ними не поддерживалась месяцами. Совет с удовольствием эвакуировал бы всех исследователей, но они наотрез отказались покидать планету. Совсем иное дело защита Земли. Несмотря на протесты изоляционистов, Военное командование направило в Солнечную систему довольно крупную эскадру. В ее состав вошли пять тяжелых крейсеров, 16 легких и 30 эсминцев. Бросить на произвол судьбы планету сотнями миллионов людей на растерзание насекомым руководство Союза не посмело. Самым яростным защитником этого проекта являлся Аргус Байлот. После долгих споров Совет поддержал его предложение. Разумеется, оборона звездной системы Сириуса сильно ослабла, но пути Господни неисповедимы. Кто знает, не станет ли Земля последним пристанищем человечества. В любом случае, жители планеты – генетические родственники тосконцев и аланцев, Наемники, привезенные на Оливию, яркое тому подтверждение. Воины внесли значительный вклад в объединение двух народов, и продолжали честно служить новой стране. Возглавил эскадру полковник Ширер, что тоже неудивительно. Вверх по карьерной лестнице поднимались офицеры, принимавшие активное участие в свержении великого координатора.